Глава 14. Приготовление. К полудню они были в Париже и первым делом поехали к Арамису. Дверь открыл Базен, слуга Арамиса. Надо сказать, что Базен был парень со сдвигом. Он постоянно думал о церкви, о душе, о смерти и прочих подобных вещах и на этой почве окончательно спятил. Этого типа хлебом не корми, только дай помолиться. Арамис его и не кормил, а Базен целыми днями только и делал, что молился, да постился, в результате чего высох, как тарань. Толку от него, как от слуги, было, как от козла молока, но и вреда, однако ж, тоже никакого. К тому же Арамису, который готовился стать аббатом и писал диссертацию, консультации Базена по церковным вопросам были очень полезны. Вот он его и держал в качестве ходячего религиозного справочника. Появление Портоса и Дортаньяна помешало благочестивому занятию Базена, поэтому он довольно грубо сказал, что его хозяина нет дома, и его местонахождение ему, Базену, совершенно неизвестно. В ответ на такое хамство Дортаньян пообещал распять негодного слугу, как Христа. Базен малость одумался и назвал адрес. А, так это он опять к своей кузине Белашвейке подался, догадался Портос. Вот настырный малый. Почему настырный? Полюбопытствовал Дортаньян. Да она его 10 раз с лестницы спускала, так он ей надоел. Но у Арамиса своя тактика. Я, говорит, беру женщин на измор, как мух. Друзья прошли через прихожую, с положью, вешенную батистовыми платочками, трофеями любовных баталий Арамиса. Тартанян насчитал их не менее 20, дальше считать он не умел, так как пальцев не хватало. От этой коллекции разило духами, как от парфюмерной фабрики. Слегка одуревший от благостных ароматов, приятели вывалились на улицу и отправились к Белашвейке. Однако Арамиса там уже не было. Часа 3 они как гончие носились по всем парижским салонам и будоарам, то нападая на его след, то снова теряя. Когда его наконец нашли и оторвали от очередной юбки, Арамис начал страшно ругаться. Но хитроумный гасконец, живописав ему прелести белокурых англичанок, добился своего. Втроем они поспешили к Атосу. Атос, резонно утверждая, что утро вечера мудренее, напоил всех в стельку. На утро первым проснулся Д'Артаньян. Голова у него гудела, как колокол собора парижской богоматери. Самочувствие Портоса и Арамиса было не лучше, зато Атос был как стеклышко от бутылки. То есть такой же зелёный и остекленевший. Пора в путь, напомнил Дортаньян, когда они все собрались на кухне. Поехали! с готовностью отозвался Атос, наполняя бокалы. Выпьем на посошок и в путь. Тем временем во дворце кардинала. Итак, игра началась, потирая руки, сказал Ришелье. Ставки сделаны, и все козыри в наших руках осмелись возразить вашему преосвященству не все четыре валета играют против нас что вы имеете в виду рошфор я имею в виду эту четвёрку негодяев а то сапортоса арамиса и дертаньяна в настоящее время они скачут по гаврской дороге в лондон не трудно догадаться зачем так примите меры чёрт побери устройте им хорошенькую засаду и пошлите против них лучших из лучших Невозможно, монсьёр. Невозможно? Это ещё почему? Лучший из лучших поколечен во время стычки с этими же прохвостами у монастыря Дешо. Но тогда пошли те лучших из худших. А может, лучше к худших из лучших? Э-э Ну, это уже ваша забота. Вот и ломайте себе голову. И вот ещё что. Необходимо закрыть все порты, чтобы и комарный пролетел. А может, для верности ещё сжечь все корабли? Тож неплохая мысль. Вы с факелом в руке и покончите наконец с этими валетами. Мансьенёр, их карта бита. Прекрасно. Действуйте. Рашфор откланялся. Решелье зажмурился от удовольствия. Но теперь-то я расстрою этот марьяж, злорадовал кардинал имея в виду брак короля и королевы. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась Миледи и упала к ногам истинного правителя Франции. Для начала она вырвала у себя клок волос, затем забилась в истерике и, наконец, принялась кататься по полу. Кардинал испугался. — Миледи! Вы рехнулись? Вместо ответа шпионка вцепилась зубами в ковер. — Что вы делаете, сумасшедшие? Прекратите немедленно, вы испортите дорогую вещь!» Миледи, пустив на ковер, ядовитую слюну застонала от ярости. «Монсеньор, я взываю к вашей справедливости!» «Фу ты!» — выдохнул кардинал. «Я уж было решила, что вы спятили. Что это за спектакль вы здесь устроили?» Миледи залилась притворными слезами. «Монсеньор, меня смертельно обидели!» «Вот как? Разве это возможно?» Насколько мне известно, вы сами кого хочешь обидите. И тем не менее это так. Этот проклятый гасконец, как опять этот Дортаньян? И что же он ещё натворил? Меледи залилась ярким румянцем. Этот сексуальный маньяк надругался надо мной. Ах, негодяй! Я прикажу четвертовать его. О нет, монсьенёр, прошу вас, только не это. Хорошо. Я прикажу его повесить. Нет, монсиньор, не надо. Но тогда я изгнаю его в бастилию. Нет, монсиньор, умоляю вас. Так чего же вы хотите? удивился кардинал. И то ей не так, и это ей не эдак, на вас прямо не угодишь. Глазами леди засверкали от ярости. Я хотела бы сама ему отомстить. В таком случае, что вам от меня надо? Как это что? Мне нужна официальная бумага. Я говорю об индульгенции. Ах, вот оно что. Понимаю. Кардинал присел к столу и в течение 3 минут что-то усердно писал. Миледи, которую трясло от нетерпения, неотрывно за ним наблюдала. Вот, поднимаясь из-за стола, произнёс Ришелье: "Это защитит вас от тюрьмы и прочих неприятностей. Можете действовать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 Небала не смущаясь присутствием кардинала, миледи расстегнула корсет, обнажила грудь в величине, которой позавидовала бы Ксаманта Фокс, и спрятала драгоценный документ. "Эти строки, господин кардинал, будут согревать моё сердце", пояснила она, застёгиваясь.